Воскресенье. Глава 33. Рассвет был уже близко, но Дори съехала на велосипеде по мосту Вестербрун почти в полной темноте. Погода переменилась, циклон отступил, облака рассеялись. Лота Лустик была права, ночь действительно выдалась звездной. Рассветные лучи и городские огни немного приглушили сияние звезд, но в небе все равно еще были видны блестящие маленькие точки. С каждым поворотом педалей... Порыв свежего ночного ветра обвивал лицо, и в голове у Дорис внезапно завертелись поэтические строчки. Первая — о ясной октябрьской ночи. Вторая — о леопардах, что приближается с севера. Ей вдруг показалось, что она как бы внутри этих строчек. В самом сердце этой ясной октябрьской ночи. Она мчится на велосипеде с севера на юг, из Кунскхольмина к Сёдеру, в точности как леопард. У улицы Хегалитсгаттен она свернула направо и направилась дальше по мосту вздохов к Ланхольмену. К концу тренировки она должна успеть. Велосипед она бросила у старой тюрьмы, сняла ботинки на каблуках и дорогие чулки, свернула их, сунула в сумку и побежала. Остановилась у одной из опор моста, положила на землю куртку, сумку и ботинки. С силой прижала ступни к земле, фиксируя ощущение от неровности почвы. Встала на цыпочки и подалась немного вперед. Отклонилась назад, опираясь на пятки, после чего нашла для тела положение идеального равновесия. Тут ее в розовом платье, босую заметил Андрей. «Иди сюда, Дорис!» Ловким приемом он повалил ее на землю. Лег сверху, в ту самую блокировку, которую они тренировали последние две недели. Полностью обездвижил ее руки и ноги, только головой она могла немного пошевелить. Большой Ларс и маленький Ларс, Кент и все остальные мужчины встали вокруг них в кольцо и начали кричать. «Давай! Давай! Давай!» Первый импульс — уйти. Прочь от него, как можно скорее, мобилизовав все силы. Но вместо этого она замерла. Сделала несколько вдохов и выдохов. Подумала, попыталась понять, реален ли выход. И вопреки первому импульсу, крепко прижалась головой к его голове и немного подалась вниз. Там и был просвет. Она быстро вывернула шею из-под его руки, и это был верный путь на свободу. Дорис прыжком встала на ноги, оказавшись в центре круга. Мужчины зааплодировали. «Хорошо, Дорис», — одобрил Андрей. «Супер!» Он закончил тренировку, попрощался, с особым пониманием кивнул Дорис и пружинистой походкой направился к хонг-стулу. Дорис надела куртку. Она стояла босиком под опорой моста, и смотрела на противоположный берег озера Милорен. Там на роскошных фасадах внезапно зажглись сотни огней, розовых оранжевых, солнце. Оно поднималось на юго-востоке, и окна домов на парадной набережной точно зеркальца отражали все краски зари. Воскресный день обещал быть прекрасным. Дори собула ботинки на каблуках и медленно пошла назад к старой тюрьме. Вдали показались три знакомые фигуры, двигавшиеся в ее сторону. Большая, средняя и маленькая. Лейла, Филипп и Болли вышли на раннюю утреннюю прогулку. Филипп шел в середине и вел собаку на поводке. дорис коснулась выреза платья, нащупала цепочку, открепила кликер и пошла навстречу троице. Приблизившись, раскрыла ладонь и нажала на кнопку кликера, чтобы раздался звук. По очереди посмотрела на женщину, мальчика и собаку и протянула кликер Филиппу.